Было 7 часов вечера, когда мы по Corporation Street дошли до конторы названной компанией. Намне зачем приходить раньше назначенного времени, сказал нам наш клиент. Он и в контору-то является только для того, чтобы посмотреть, там ли я, а в остальное время контора пустует. Это говорит о многом, заметил Холмс. Я так и знал, воскликнул конторщик. Вот он идёт впереди нас. Иван указал нам на человека небольшого роста, белокурого, прилично одетого, который шёл по противоположному тротуару. Мы видели, как он, поравнявшись с газетчиком, торопливо купил у него вечерний номер газеты и с комком в его руке исчез в дверях конторы. "Это он", воскликнул Галл Пайкрофт. "Теперь он уже, наверное, находится в своей конторе. Идёмте со мной, мне хочется как можно скорее покончить с этим делом". Мы последовали за ним, поднялись по лестнице на пятый этаж и очутились перед полуоткрытой дверью. Наш клиент постучал в нее. «Войдите», — послышался чей-то голос. Мы вошли в пустую комнату, которую описал нам в своем рассказе Галь Пайкрофт. У единственного стола сидел господин, которого мы только что видели на улице, и читал газету. Он поднял голову при нашем приходе, и я увидел на его лице выражение печали, даже боли, нежели печали. Это был ужас, какой люди испытывают редко. На бледном как полотно лице дико блуждали глаза, а на лбу выступил крупными каплями холодный пот. Он глядел на своего конторщика, точно видел его в первый раз, а по выражению лица последнего я понял, что он ещё не видал никогда своего хозяина в таком состоянии. Вам не здоровится, мистер Пиннер, спросил он. "Да, я болен", отвечал тот, делая усилие, чтобы овладеть собой. Он провёл языком по губам и продолжал: "Кто эти джентльмены, которые пришли с вами?" "Один из этих господ, мистер Гаррис из Бермудзея, а другой мистер Прейс с Дешней". Ответил без малейшего возмущения Пайкрофт. Это мои хорошие друзья и опытные служащие. В настоящее время они не имеют занятий и надеются, что вы устроите их в нашей компании. "Весьма возможно", воскликнул мистер Пиннер, стараясь улыбнуться. "Да, мне нужны люди, и по всей вероятности, я вам дам место. А какова ваша специальность, мистер Гаррис?" "Я ещё того-то", ответил Холмс. "А, да, вы нам пригодитесь." А вы, мистер Прейс? Конторщик ответил я. Я надеюсь, что и для вас найдётся у нас работа, как только это дело выяснится окончательно, я тотчас же извещу вас. А пока прошу вас, оставьте меня одного. Бог ради, оставьте меня. Эти слова вырвались у него как будто невольно. Точно он не выдержал той роли, какую старался изо всех сил играть. Мы с Холмсом переглянулись. а Галь Пайкрофт подошел поближе к столу. — Вы забыли, мистер Пиндер, что я пришел сюда в это время по вашему приказанию, — сказал он. — Разумеется, мистер Пайкрофт, разумеется, — ответил тот уже значительно более спокойным тоном. — Вы немного подождите меня здесь. — Да и ваши друзья пусть подождут тоже. Через три минуты, самое большее, я буду к вашим услугам. Простите, что я злоупотребляю вашим терпением. Он встал, чрезвычайно вежливо раскланился с нами, а затем скрылся за дверью, ведущей в следующую комнату, и запер её за собой. Что делать? прошептал Холмс. Как бы он ни улезнул от нас? Невозможно, ответил Пайкрофт. Почему? Эта дверь выходит в смежную комнату. А выхода из неё нет? Нет. Она меблирована, Ещё вчера она была совершенно пуста. В таком случае, что же он делает там? Это я что-то никак не могу понять. Если когда-либо человек испытывал сильнейший ужас, так это мистер Пеннер. Но что же напугало его до такой степени? Он подозревает, что мы сыщики, заметил я. Это возможно, согласился Байкрофт, но Холмс покачал головой. Он был уже страшно бледен в то время, «Когда мы вошли в комнату», — сказал он, — «весьма возможно, что...» Его слова были прерваны сильным стуком, доносившимся из соседней комнаты. «Какого дьявола он стучит в свою же дверь?» — воскликнул конторщик. Вдруг в соседней комнате снова раздался тяжелый стук. Мы с изумлением смотрели на запертую дверь. Случайно обернувшись в сторону Холмса, Я увидел, что он сделался серьёзен, и черты его лица выражали крайнее возбуждение. Из-за запертой двери в эту минуту послышалось тихое бульканье, затем раздался хрип, и кто-то быстро забарабанил по какому-то деревянному предмету. Шерлок Холмс быстро кинулся к двери и толкнул её. Но дверь оказалась запертой изнутри. Следуя его примеру, мы подбежали к двери и также навалились на неё изо всех сил. Сначала затрещала одна петля, потом другая, и дверь с треском отворилась. Мы кинулись в комнату. Она была пуста. Впрочем, это только показалось нам с первого взгляда. В углу была ещё дверь. Холмс распахнул её. На полу валялись сюртук и жилет. А за дверью, на вбитом в стенку крюке, на своих собственных подтяжках, висел главный директор французско-средиземно-хорватской компании. Колени его были согнуты, голова склонена на бок, а каблуки сапог стукались о дверь. Это и был стук, который мы слышали во время нашего разговора. В одну минуту я был уже подле него, обхватил его поперек тела и приподнял кверху. Хольмс и Пайкрофт бросились помогать и быстро освободили его от петли. А минуту спустя он лежал на полу в другой комнате, куда мы его вынесли. Лицо его было совершенно серого цвета. Губы от прилива крови побагровели. Он представлял ужасное зрелище. Что вы думаете о нём, Вотсон, спросил Хольмс. Я наклонился над ним и принялся его внимательно осматривать. Пульс бился слабый, прерывисто. Дыхание было едва едва заметно, но ресницы вдруг дрогнули, и сквозь них мелькнул белок глаз. Он чуть не умер, сказал я, но думаю, что опасность уже миновала. Откройте окно и дайте воды. Я взял графин, расстегнул ему воротник и плеснул в лицо холодной водой. Затем в течение долгого времени старался вызвать в нём дыхание искусственным образом. «Ну, теперь это только вопрос времени», — сказал я, наконец, отходя от него. Холмс опустил голову на грудь и, засунув руки в карманы, стоял возле стола. «Я думаю, что мы должны дать знать о случившемся в полицию», — сказал он. «Но мне хотелось бы сначала расспросить его, чтобы окончательно выяснить дело». «Все это крайне таинственно», — произнес Галь Пайкрофт, почесывая голову. Для чего я понадобился им и зачем они вызвали меня сюда? Ба. А мне так всё совершенно ясно, ответил Холмс с оттенком нетерпения в голосе. Одного только я не могу понять, что заставило его решиться на самоубийство. Значит, всё остальное вам ясно? Насколько я могу правильно судить, да. А вы что скажете, Ватсон? Я пожал плечами. Я должен сознаться, что ровно ничего не понимаю, сказал я. О, если вы подумаете немножко, то сразу придёте к заключению, что дело велось к одному концу, а именно. Всё сводится к двум точкам. Первый это заставить Пайккрофта дать письменное согласие, что он желает поступить на место в эту несуществующую компанию. Разве вы не понимаете, для какой цели им понадобилась этот говорю, откровенно не понимаю, сознался я. Да ведь это же так просто и ясно. При заключении подобных условий обыкновенно не прибегают к бумаге, и всё дело кончается устной сделкой. Так что здесь мы видим исключение, хотя и не знаем причины его. Следовательно, мой молодой друг, им понадобился образец вашего почерка. В этом и заключается вся штука. Но зачем же? Зачем Совершенно верно, зачем? Когда мы на этот вопрос ответим, то наша маленькая задача будет решена. Зачем? Кому-то понадобилось научиться подделывать ваш почерк. И вот он таким образом добыл образец вашего письма. А теперь обратимся ко второму пункту. И вы увидите, что он разрешает некоторым образом и первый. Вы ведь не забыли, что Пиннер не хотел, чтобы вы отказались от предложенного вам места? Ему нужно было оставить заведующего этой известной фирмой в уверенности, что в понедельник к нему на службу поступит новый конторщик, мистер Гальд Пайкрофт. "Боже мой!" воскликнул наш клиент. "Каким же я оказался глупцом! Вы теперь понимаете, для чего им понадобился ваш почерк? Предположите, что на ваше место поступает служащий, почерк которого совершенно не похож на тот, которым было написано ваше письмо с просьбой о мести. И проделка была бы тотчас же открыта. А так он, не торопясь, спокойно, успел изучить ваш почерк, сам оставаясь в полной безопасности, потому что, как я полагаю, никто из служащих вас там не видел. «Не единая душа!» — простонал Галь Пайкрофт. «Очень хорошо. Ну-с, затем ясно». Что им было крайне необходимо держать вас в заблуждении и не дать вам возможности случайно встретиться с кем-нибудь, кто мог бы вам сказать, что у Маусона служит ваш двойник. Вот вам и выдали хорошее аванс и отправили сюда, позаботившись дать и работу, которая помешала бы вам вернуться в Лондон и испортить им их игру. Всё это в достаточной мере ясно. С какой же целью он выдавал себя за своего брата? Ну, это совершенно ясно. Очевидно, что их двое. Один взялся разыграть вашу роль конторщика в этой конторе, а другой изображает из себя вашего хозяина. Он побоялся, конечно, замешать в дело третье лицо, чтобы было бы небезопасно. Вот он и приложил, насколько мог, все старание к тому, чтобы изменить свою наружность расчитывая, что вас не удивит фамильное сходство братьев. Но вам помог счастливый случай в виде золотой пломбы, без которой вы и не догадались бы ни о какой хитрости. Галл Пайкрофт потряс в воздухе кулаками. "Боже мой!" воскликнул он. "Но что же тогда этот другой Галл Пайкрофт, пока меня дурачили, делал в конторе Маусон? Что нам делать, мистер Холмс? Что нам теперь делать?" «Мы должны телеграфировать Маусону». «Ну, у них в субботу контора закрывается в двенадцать часов. Это неважно. Вероятно, там находится кто-нибудь из сторожей или служащих». «Ах да, там всегда находится дежурный. Ведь в конторе хранится очень много ценностей. Я слышал об этом в Сити». «Очень хорошо. Итак, мы телеграфируем ему и узнаем, все ли там благополучно и служит ли там конторщик с вашим именем». Это всё очень понятно и ясно. Но вот что мне совершенно не ясно, так это то, что один из этих жуликов, увидев нас, взял да и повесился. Газета хриплым голосом произнёс позади нас кто-то. Человек сидел теперь бледный и перепуганный. По глазам его было видно, что сознание к нему возвращается. Он нервно тёр широкую красную полосу которая образовалась на его шее. Газета? разумеется, воскликнул Холмс в сильнейшем возбуждении. Какой же я был идиот! Я позабыл про газету, а между тем я уверен, что в ней-то и заключается весь секрет. Он схватил со стола листок и крик торжества сорвался с его губ. Взгляните-ка, Ватсон, закричал он. Это лондонская газета. Вечерний выпуск Вечернего знамёна. Здесь всё, что нам нужно. Смотрите вот это. Преступления в Сити. Убийство в конторе Маусона и Уильямса. Покушение на грандиозный грабёж. Поимка преступника. Дорогой Ватсон, прочтите, пожалуйста, нам это вслух. Статья была помещена на видном месте. Очевидно, это было важным известием в тот день. Вот что было в ней написано. Необыкновенно дерзкая попытка грабежа с убийством. Кончившийся арестом преступника произвёл большое волнение в Сити. Недавний известный фирма Mauson and Williams получила на хранение очень большие ценности стоимостью почти в миллион фунтов стерлингов. Директор чувствовал ту ответственность, какую принял на себя, и велел поместить ценности в несгораемые шкафы самой новейшей конструкции. Кроме того, было устроено постоянное дежурство вооружённого сторожа. Несколько дней тому назад на службу к Маусону приступил новый конторщик по имени Галл Пайккрофт. На самом же деле оказалось, что это был известный и знаменитый преступник и грабитель Биддингтон, который вместе со своим братом только недавно отбыл пятилетнюю каторгу. Каким-то способом, каким именно пока ещё не выяснено, Биддингтону удалось под чужим именем поступить на службу в контору. Своим кратким пребыванием там он воспользовался, отлично сняв слепки с ключей и изучив положение кладовой и несгораемых шкафов. В конторе Маусона клерки в субботу обыкновенно кончают работу к полудню. Сержант городской полиции Тьюзон, дежуривший на улице перед зданием, был поэтому крайне удивлён, увидев какого-то господина с акваياжем в руке, который вышел из конторы в 20 минут второго. В полицейском проснулись подозрения. Он проследил незнакомца и при помощи другого полицейского по имени Поллок арестовал его после отчаянного сопротивления. Полиция сразу увидела, что имеет дело со смелым и грандиозным грабежом. В сокровищах оказалось около 100.000 фунтов стерлингов в американских железнодорожных облигациях и кроме того большое количество акций. При осмотре конторы в одном из несгораемых шкафов Было найдено тело несчастного сторожа, согнутое пополам и втиснутое в шкаф. Таким образом преступление открылось бы не ранее понедельника, если бы не помогла расторпность сержанта Тьюзона. Череп сторожа был разбит кочергой, причём удар был нанесён сзади. Очевидно, Бэддингтон под каким-нибудь предлогом вернувшись в контору, убил сторожа, быстро очистил большой несгораемый шкаф и бежал с добычей. Брат его, всегда помогавший ему в его мошеннических проделках, куда-то скрылся, и место пребывания его еще не открыто до сих пор, несмотря на энергичные розыски полиции. «Ну так мы и можем помочь ей в этом», — произнес Холмс, указывая на человека, который сидел на полу у окна. «Природа человека представляет из себя странное смешение, Ватсон». Даже злодей и убийца может внушить своему брату такую сильную любовь, что тот покушается на самоубийство, при известии, что жизнь последнего в опасности. Но как бы там ни было, мы не имеем выбора. Мистер Пайкрофт, сбегайте за полицией, пока мы с доктором посторожим здесь.